свободная любовь. Как-то раз, во время своей охоты, снежный барс наткнулся на изящную пуму. Она ему так понравилась, что он стал расточать ей миллион разных комплиментов, предлагал подарить звезду с неба, обещал любовь до гроба и совершенно головокружительные чувства до конца жизни. Пума была нежная и совсем не знала жизни, поэтому тут же, недолго думая, кинулась в объятия к Барсу и пылко призналась в ответной любви. Она заглядывала ему в глаза, приносила еду, ластилась и ласкалась, вылизывала языком, мурлыкала песенки. Уже через несколько дней Барса стала раздражать подобная верность и привязчивость. Он стал уходить на охоту все дальше. Все реже ночевал в пещере, где ждала его преданная пума. А когда появлялся то непременно в дурном настроении. И как-то раз он не сдержался. «Знаешь», — сказал Барс, — «я ошибался, я не люблю тебя». «Но как же?» — растерялась она. «Я люблю тебя больше жизни и готова на все, чтобы остаться с тобой». «Ты не понимаешь», — ответил Барс, — «я хочу быть свободным. Когда я дарю тебе свою любовь, то делаю это потому, что мне так хочется. Ты же обязываешь меня своей заботой и так сильно душишь привязанностью, что мне хочется только одного — поскорее уйти как можно дальше и никогда не возвращаться. Я думал, что ты красивая, сильная, свободная, и вместе мы будем с самой гармоничной парой, а оказалось, что ты обыкновенная домашняя кошка. Каких пруд пруди повсеместно. Прощай. Пума немного поплакала, потом подумала и стала свободной кошкой, чтобы больше ни один барс не смог никогда сказать ей ничего подобного. Конец книги Июнь 2012 года Звукорежиссер Алла Тополева Читала Елена Лебедева.